Глава 18. Звёздный сектор квартав. Верховная королева не ошиблась. Информация о квартах очень обеспокоила оров, и они активно обсуждали, что делать. Стратег не мешал, он анализировал информацию. Всё могло оказаться ложью, чтобы действовать, нужно точно знать, достоверна ли информация. Узнать можно только одним способом. послав туда флот и проведя разведку боем. Когда в правительстве закончили обсуждения, организатор отправился отдыхать, стратег его остановил. Организатор, нужно завершить одно дело. В таких случаях организатор оставался, и они со стратегом решали вопрос. Останавливал он его нечасто за всё время нахождения у должности, всего второй раз. Я весь во внимании. Контакт с торнами значимое событие, но пока непонятно, приобрели мы союзника или врага. Время покажет. Организатор не дискутировал, а слушал. Так повелось с некоторых пор. Нужно проверить информацию о квартах. Пошли туда флот под командованием Львогурова. Он же командующий эскадрой. Думаю, нужно повысить. Проявил себя в высшей степени с положительной стороны. Хорошо, я понял. Каков состав флота? Половина кораблей с экипажами, вторая половина в автоматическом режиме. В составе эскадр смешанные корабли. Когда старт? Как можно быстрее. Я понял, выполняю. Вот такие времена наступили. Орды стали подчиняться стратегу, с некоторых пор утеряв ведущую роль и забыв, кто в цивилизации хозяин. Астратек не напоминал, что всё могло измениться с появлением сильной личности. Он стал ответственным за развитие цивилизации, то от чего всегда стремился уйти, и только выполнять команды. На определённом этапе развития команды стали неадекватными, команды, которые могли привести биологическую составляющую к вымиранию или уходу в космическое пространство. Тогда, в трудное время, принял решение, отдалился Поставил барьеры в общение и просто перекрыл доступ к центру, где люди могли уходить в космос и видеть тонких силовых полей, перенеся туда сознание. В начале население сопротивлялось и даже резко начало сокращаться. Стратег подумывал задействовать центры репликации, но все обошлось. Золотые бунты сошли на нет и следующее поколение вошло в рамки обычной жизни. Ограничений как таковых не существовало. Каждый выбирал занятия по себе. Единственный Стратег сам строго отбирал оров в космический флот и тестировал их. Золотая пора становления цивилизации закончилась. Пора отстаивать право на жизнь в своей звёздной системе с оружием в руках. Раньше на первых порах при минимуме людских ресурсов это удалось сделать с блеском. Как будет теперь неизвестно. Время и первый рейд покажут. На следующее утро Льва Гурова вызвал главнокомандующий космическими силами цивилизации Клод Тернер, потомственный военный, шёл до этого поста годы, в боевых действиях не участвовал. Воевать-то не с кем, но манёвры и учения проводил, управлял флотами профессионально. Организатор недавно связывался с ним и приказал подготовить флот и отправить с разведывательной миссией в звёздную систему Квартов. Спокойная жизнь для командующего закончилась с момента появления Тормов. Более всего удивила кандидатура на командующего флотом Лев Гуров. Отличный боевой офицер, но флотом ему командовать рано. Он пытался это доказать организатору, но тот даже слушать не захотел более того, подписал указ о присвоении очередного звания и возведении в ранг командующего флотом. По большому счёту для Гурова очередная ступень в карьере, но Клод считал, что он слишком молод и ему рано командовать таким соединением. Исчерпав все возможности, связался с министром обороны Генри Шварцманом, обрисовал ситуацию и свои соображения по ней. Клод, ты хороший командующий, но никудышный политик. Если организатор дал приказ, нужно выполнять. Он ничего не делает без анализа и построения инвариантностных моделей будущего. Ты знаешь, как принимаются решения в нашей цивилизации. Мой совет: выполняй. Есть то, чего ты не знаешь, а организатор знает. Адьютант доложил, что прибыл командующий с кадрилью в Гуров. Клод с раздражением закончил разговор. Я понял, Генри. Понял. Но всё равно это ошибка. На этом связь прервалась. Приходилось выполнять приказы, он пригласил Гурова в кабинет. Тот вошёл, доложил по форме. Молодой, волевой, атлетически сложённый, амбициозный, всё то, чем наполнена молодость. Проходите, командующий. Ну и кашу ты заварил с тормами. Простите, командующий, я только выполнял приказы, преследовал корабль, чтобы уничтожить, но события повернулись Так как повернулись. Если бы уничтожил, решил бы проблему одним махом. Я так и собирался поступить, даже тогда, когда корабли Тормов окружили эскадру сплошным кольцом и жить эскадре оставалось считанные секунды. Но события пошли по другому сценарию. Верховная королева протянула руку дружбы не мне, а руководству цивилизации. Данный вопрос должно решать руководство, организаторы правительства, поэтому я и остановил атаку. Да кто бы об этом узнал, Гуров? Главнокомандующий, вы бы узнали первым, когда орды кораблей Тормов ворвались бы в наш звёздный сектор, и не уверен, что наши флоты смогли бы устоять. Что? Вы сомневаетесь в боеспособности наших флотов? Не сомневаюсь. Но я видел флоты Тормов, Вы видели лишь один корабль. Вы знаете его огневую мощь. Скажу, она сравнима с флотом. Да что вы несёте? Зачем вы меня вызвали? Чтобы уволить? Так не тяните. Тернерс с раздражением бросил стилус на терминал и в сердцах проговорил: "Я бы тебя давно уволил, но провидение к тебе благосклонно". Поступил указ организатора. Ты повышаешься в звании и должности. Теперь ты командующий флотом. Поздравлять не буду, считаю, что тебе рано. В таком случае не буду благодарить вас лично. И по уставу ответил: "Служу цивилизации оров". Всё, командующий. Закончили с организационными вопросами. Теперь по делу. Приказано ваш флот отправить с разведывательной миссией в сектор Квартов. Цель узнать, действительно ли они там есть, если есть, какими силами располагают. В бой по возможности не вступать. Главная разведывательная миссия: расположение флотов, их потенциал. Эти данные нужны для дальнейшего планирования операций. Координаты звёздного сектора Квартав сбрасываю. Мы получили их от Верховной Королевы Тормов. Никаких других данных нет. Приказ понятен. Где располагается мой флот? Ваш флот располагается на орбите планеты. Одна просьба, разрешите. Разрешаю. Я могу включить из кадроу, которой я командовал. Вы можете подобрать во флот корабли, которые посчитаете нужными, но пропорция должна быть соблюдена. Половина кораблей с экипажами, половина в автоматическом режиме, тоже в эскадрах. Отлично. Когда старт флота? Как можно быстрее. Приказ понял. Разрешите идти. Идёте. Стратег прослушал и теперь анализировал разговор двух командующих и приходил к выводу, что не ошибся в выборе. Сильный, волевой, уверенный в себе, способный повести за собой флот. Что же касается командующего объединёнными флотами, нужно подыскивать кандидатуру и брать под плотный контроль. Наступают тяжёлые времена, требующие непростых решений. Гуров не очень обрадовался назначению, правда, задумался: почему он? Понять не мог и решил анализ оставить на потом. Сейчас главное флот. Немедля отправился на орбиту, где поступил звонок от организатора с поздравлениями. "Служу цивилизации Оров", дежурно ответив, поинтересовался. "Один вопрос: почему я?" А кто? Лучшие первыми идут в бой и ведут за собой остальных. Связь прервалась. Возразить нечего, сказано сильный и предстояло оправдать такое доверие. Дело своё Гуров знал. Прибыл на орбиту, вступил в должность, его представили экипажом флота, без раскачки приступил к формированию флота. Во флоте стабильно десять эскадр по сто кораблей. В свою очередь эскадры делились на эскадрилии, эскадрилии на звенья, звенья на пары. В паре ведущий корабль с экипажем, ведомый в автоматическом режиме. Взаимодействие всей боевой системы доведено до автоматизма. Флот стандартный, селёданный, и менять что-то не имело смысла. Исключение одной эскадры из флота и включение другой могло повлечь отрицательные последствия. Поэтому принял решение включить во флот 11-ю эскадру в качестве своего личного резерва. Такое в истории случилось впервые, но главнокомандующий согласился. Стратег удивился, просчитывая варианты, пришёл к выводу, что Гуров принял правильное решение. А тот активно действовал, собрал командующих эскадрами и объявил боевую задачу. Образовал голографическую звёздную карту и приступил к постановке задач каждой эскадри. Обсуждение тактики рейда затянулось. В конце концов, выслушав все мнения гуров, принял окончательное решение. Наш рейд большая неожиданность для Квартов. Наша задача не разгром Квартов, а сбор разведывательной информации. Выходим на границы звёздного сектора Квартов, быстро сканируем звёздную систему. Обнаруживаем основные силы, далее телепортируемся по разным координатам и проводим подробную разведку. Как только заканчиваем сканирование, сразу уходим к месту сбора флота. Координаты я вам дал. Там осматриваемся, завершаем разведку и возвращаемся. Чтобы кварты не отследили нас, придётся попрыгать по вселенной. И уж чтобы совсем ввести их в заблуждение, На третьем прыжке снова разделимся на эскадры, и каждая эскадра ещё попрыгает с неделю. А я возвращаюсь с разведывательными данными и докладываю. Думаю, отследить наш звёздный сектор кварты не смогут. Последовали уточнения, но в целом план выработали. Старт гуров назначил на 12 часов следующего дня. После чего доложил и планы, и время старта главнокомандующему. Тот сразу раскритиковал план. Видимо, просто потому, что Лев Гуров ему не нравился. Такая критика могла за волокитить и оттянуть операцию. Ждите, командующие, пока план разработает генеральный штаб флота. Стратег наблюдал и понимал. Гуров предложил хороший, нестандартный план, план, который может сработать на 100%, хоть в нём присутствовали элементы авантюризма, но это и хорошо. Раньше срабатывало. Келлы не могли просчитать ходы ордов. Дело не должно страдать. В кабинете главнокомандующего раздался голос, который он никогда не слышал, но знал, кто это. Прилан командующего Гурова принимается в полном объёме. Можете приступать к реализации. Что касается генерального штаба, ему есть чем заняться. Гуров прав. А если завтра война? А если завтра нападут орды Тормов? У вас готовы оперативные планы на такой случай? Такой команды не поступало, да и с Тормами у нас мир. Кто вам об этом сказал? Возможно, это лишь часть плана Тормов по завоеванию нашей системы. Занимайтесь своим делом. Флот Гурова не ваша забота. Слушаюсь. Стратег уже было решил переключиться на выполнение следующих задач, как произошло невероятное. Стратег, срочно прибыть на флагман флота. Гурову пришла неожиданная мысль, и он её реализовал. Особо ни на что не надеясь. Слушаюсь, командующий. Он стоял как громом поражённый. Случилось то, чего случиться не могло. Высший разум подчинился простому командующему. Стратег давно ждал этого момента. Неужели появился достойный руководитель цивилизации, сравнимый с легендарным Джеком Джексоном? Похоже, что да. Пришло время действовать и поменять приоритеты. Я на флагмане командующий. Как ты догадался? Ты же высоко развитая интеллектуальная система, созданная биологическими существами, значит должна помогать этим существам, которыми сейчас являемся мы. Ты сказал очень мягко, видимо, боясь меня обидеть. Правильнее будет сказать: подчиняться биологическим хозяевам и защищать их, иногда от самих себя. Гуров додумался до того, чего теперь сам боялся. Ведь стратег руководит цивилизацией, и теперь подчиняется ему, значит он руководитель цивилизации. В логический анализ не хотелось верить. Я даже не предполагал, что реальное положение дел именно такое. Теперь знаешь, что будешь делать? Жить как жили. Все пусть остается по-прежнему. Сейчас главная рейд, а по возвращении в плотную займемся тормами. Что-то там не чисто. Я чувствую, они другие и преследуют какие-то свои интересы. Твой подход разумен. Что касается Тормов, подтверждаю твои косвенные выводы, но доказательств нет. Стратег, ты можешь участвовать вреди? Могу. Раньше Джек Джексон приглашал меня и советовался. Да. Много изменилось. Многое нужно переосмыслить. Я приглашаю тебя в рейд. Я загружу часть себя в серверы эскадры и флагмана. Это не повлияет на работу систем и боевую готовность. Не сомневаюсь. Как закончишь, сообщи. Уже закончил. Быстро. Я не люблю тянуть время. Отлично. И я тоже. Готовимся к старту. Рассчитай координаты прыжков для каждой эскадры по времени, чтобы флот действовал синхронно и синхронно собрался в заданной точке. Второе. Рассчитай для каждой эскадры систему прыжков при отходе, чтобы запутать квартов. По готовности сообщи. Наладив общение со стратегом, никак не мог отделаться от мысли, что он теперь ответственен за цивилизацию. Кто тебя за язык тянул? Конечно, ты ответственен. Стратег только исполнитель твоих приказов. Нужно быть аккуратным и осторожным, чтобы не навредить цивилизации. За делами время пролетело быстро. Наступал момент старта. Пошёл обратный отсчёт. Самый волнительный момент для каждого. Всегда оставалось опасение, что звездолёт выйдет не там, где нужно, но хуже всего внутри чёрной дыры, звезды или планеты. Тогда всё, пиши пропало. Такое случалось, поэтому расчёты проводились скрупулёзно и тысячу раз перепроверяли. Последняя секунда упала в вечность, и корабль стартовал, растаяв в одном месте и образовавшись в другом. Как только появилась возможность сканирования, навигатор доложил, что вышли точно в заданной точке. До прибытия эскадры флота ровно 10 минут. 10 минут они собирали информацию в своих точках. Командующий вышли удачно. Это действительно кварты, их раньше называли келлами. Наши древние враги, которых мы разбили. Теперь они вновь сильны. Сканеры показывают многочисленные флоты. Гуров и сам видел без комментариев стратега. Интересно, они обладают технологией телепортации. Скоро узнаем. Гуров сообразил, что если установки есть, то они скоро будут здесь и атакуют, а он не мог прыгать здесь точка сбора флота. В такой ситуации ничего не оставалось. Если придётся, нужно принять бой. Решил подстраховаться и объявил боевую тревогу. Остальные эскадры флота вышли точно в заданных точках. В близости флотов Квартов не наблюдалось, но звёздная система просто кишела ими. Не повезло только одной из кадрий, она вышла прямо под носом у флота Квартов на дистанции огневого контакта. Полная неожиданность для обоих соединений, но Оры находились в боевой готовности и сразу открыли огонь. Кварты промедлили, играл момент внезапности. Но у эскадры Оров никаких шансов победить. Сотня звездолётов против тысячи. Комарин и Укус. Командующий понимал такой расклад и сразу, как только отстрелялся, не ожидая ответного залпа, прыгнул в точку сбора. Немедленно доложил ситуацию и то, что пришлось вступить в боестолкновение с флотом Квартов. Нам ещё 5 минут тут находиться. Если у Квартов есть установки телепортации, нам придётся туго. Приготовиться к бою. Ввести огонь, как только появятся цели. Теплилась надежда, что не появится, но только надежда, которая развеялась как дым. В верхней полусфере стали формироваться корабли квартов. Пока они беззащитны в этом состоянии, эскадры открыли огонь всеми калибрами. 5 минут масса времени. Подлётное время боеголовок 3 минуты. Флот квартов успеет материализоваться и отобьёт часть боеголовок, но часть попадёт. И возможно, немного их задержит. Эскадры делали залп за залпом, пытаясь отгородиться от квартов стеной огня. Квартам пришлось отражать атаку. Они успели поднять боевые щиты, но те перегружались, и на корпусах кораблей расцветали бутоны взрывов. Осталась 1 минута до подхода всех эскадр. Стратег: "Как только эскадры выйдут из прыжка, огонь всеми калибрами. Нужно выиграть ещё пару минут для ухода в прыжок". выполняю, беру под полный контроль боевые комплексы флота. Это значило только одно: убийственный огонь с максимальной точностью. Эскадры прибыли в точно назначенное время и сразу попали под управление стратега, который открыл огонь всеми калибрами. Кварты растерялись. В такой мешанине численное превосходство переставало играть решающую роль. Корабли мешали друг другу, тучи обломков мешали маневрировать. Гуров видел, что побеждает Квартов. Еще немного додавить и они обратятся в бегство. Командующим и с кадрами в атаку. Такая команда не предусматривалась планом, но стратег с удовольствием ее выполнил. Почувствовав предстоящий вкус победы, которая, как воздух, нужна флоту и цивилизации, чтобы поверить в себя. Если есть такие, как Гуров, значит, цивилизация не безнадёжна. Флот в едином порыве атаковал, и кварты дрогнули, сломались боевые порядки, и теряя корабли, они отступили. Дело сделано. Полная победа. Теперь пора уходить. Флот Келлов преследовать не будет. Не до того. Командующим эскадрами, через 30 секунд уходим в портал по координатам согласно плану. Через 30 секунд звёздный сектор опустел. Корабли Оров ушли в прыжок, оставив разбитый флот квартов в полном недоумении. Кто напал? Зачем? Откуда? О том, чтобы преследовать речи не шло, лишь отследили первый прыжок, а потом они стали повторяться. Далее корабли разделились и отследить их стало невозможно. Несомненно, удачный рейд, правда, не получилось провести разведку скрытно, зато появился боевой опыт и настоящая победа. Экипажи флота находились в приподнятом настроении. Мысль о том, что они сильнее кварта в бодрила и вселяла уверенность в завтрашнем дне. Лев поздравил командующих и экипаж с победой, отдельно поздравил и поблагодарил стратега. Возвращались прежние времена, когда люди были настоящими людьми. Хивологические и эвристические цепи переполняла радость. Ради таких моментов стоит работать. Каждая эскадра начала свою прыжковую систему. С третьего раза Гуров прыгнул в свою систему и сразу отключил всю энергетику. Звездная система оборудована противосканирной защитой. Сканируя эту область пространства, враги видели обыкновенный космос. По прибытии сразу доложил главно командующему. Тот поумерил свой пыл, не зная, как реагировать. Доложил по команде министру обороны. Ну а тот организатору. Организатор связался с главнокомандующим и попытался на него надавить. Как же так? По плану боя столкновения не предусматривались, а тут разгром целого флота. Они будут нас искать. Теперь нам придется воевать. Пригласите Гурова, берите министра обороны и ко мне на доклад. Будем думать. Так даже лучше. Наступают времена перемен. Посмотрим, как организатор подрежет крылышки Гурову. Прибыли во дворец правительства в Траёме, поднялись на уровень организатора. Тот принял их сразу, ждал. Как только расположились за столом, приступил к беседе. "Командующий флотом Гуров, вам цивилизация оказала большое доверие, поручив провести разведывательный рейд в звёздный сектор Квартов. Вы провели, получили и привезли необходимые данные. Спасибо за это. Вопрос в другом: Вы засветились, вступили в бой, разгромили превосходящий вас флот. Что они теперь подумают? Начнут искать нас и найдут. А это война гуров, война. Неужели нельзя было обойтись без боя, без геройства? Гуров встал. То, что сейчас говорил организатор, а главнокомандующие Министерства обороны поддакивали ему, являлось полным бредом. Организатор. Вы сейчас с кем разговаривали? Кому этот бред говорили? Я выполнил боевое задание, при этом разгромил боевой флот наших врагов квартов. Какие упрёки? Почему я должен думать за квартов? Пусть думают сами за себя. Наша задача обеспечить безопасность своей цивилизации, а не отсиживаться, спрятав голову в песок. Не получится. Вселенная полна цивилизаций, готовых захватить нашу систему. Вы что, думаете, Верховная Королева Тормов преподнесла нам подарок в лице цивилизации Квартов? Скорее всего, нет. Думаю, бомбу замедленного действия. Да и вся её цивилизация бомба замедленного действия. Только пока не могу нащупать взрыватель. Эмоциональный ответ Гурова, который перешёл в наступление, вызвал гнев организатора. Что вы себе позволяете, командующий? Не забываетесь, где вы находитесь и перед кем? Может быть, вам надоело служить во флоте? Так мы вас не держим. Дальше произошло невероятное. Раздался бесстрастный голос стратега. Организатор Вы выбрали неверную линию поведения в беседе с героем цивилизации, который победил нашего древнего врага. А бой был, потому что другого выхода не было. Вот, смотрите. Он показал видео с боем. После просмотра стало понятно, Гуров по-другому поступить не мог, но извиняться перед ним не хотелось. Ладно, оставим взаимные упрёки. Вы поступили в соответствии с обстановкой. Что будем делать дальше? Наблюдать за цивилизацией квартав, где я оставил во всех точках спутники-разведчики, и решать вопрос с тормами. Теперь это главный вопрос. Командующий, вы свободны. Теперь это вообще не ваш вопрос. Вопрос не вашего уровня. Вновь раздался голос стратега. Он уже стал раздражать руководство своим противоборством с ними. Вы неправы, организатор. Цивилизации Орав грозит опасность сразу от двух звёздных цивилизаций. Следовательно, я ввожу военное положение и назначаю высшего военного руководителя цивилизации Льва Гурова. С этого момента вы все ему подчиняетесь. Апартаменты руководителя такого ранга находятся на верхнем уровне. Чтобы у вас не возникло вопросов, я действую на основании указа организатора Джека Джексона. Извольте ознакомиться. Когда это было, он теперь не имеет юридической силы. Имеет. Тогда мы его отменим сейчас. Уже не может. Назначение произведено. Кто нас остановит? Я, стратег цивилизации Оров. Стратег запри их здесь на этом уровне. Пусть успокоятся. Потом я с ними поговорю. Сказав это, Гуров направился к выходу. Дверь перед ним открылась автоматически. Стратяк постарался. Ему очень понравился сегодняшний разговор. Нет, подожди, разговор не окончен. Кинулся за ним клот, но дверь перед ним резко захлопнулась и заблокировалась. Организатор попытался связаться с секретарём аппарата но связь не работала то же самое происходило у клода и министра обороны